Епископ нашел Августина в саду, где он опрыскивал раствором ворвание розовые кусты, так как был садоводом-энтузиастом. Епископ ласково положил ладонь ему на плечо. — Мулинар, — сказал он, — не думайте, будто я не заметил вашей руки, тайно приложенной к этому беспрецедентному событию. — А, — сказал Августин, — Какому беспрецедентному событию? Как вам известно, Мулинар вчера вечером, руководствуясь побуждениями, которые, могу вас заверить, были самыми благородными и соответствовали истинному духу церкви, преподобный Тревор Энтуис Лия были вынуждены выйти из дома и покрасить статую жирняги Хэмела в розовый цвет. И только что в кабинете директора некий мальчик признался, будто выкрасил ее он. Этот мальчик ваш брат, Мулинар. Неужели? И на это признание вдохновили его вы, чтобы спасти меня. Не отрицайте, Мулинар! Августин улыбнулся смущенной улыбкой. Пустяк, абсолютный пустяк. Уповаю, это не вовлекло вас в чрезмерные расходы. Насколько я знаю, братьев, мальчик вряд ли согласился на этот благой обман безвозмездно. — Ах, всего-то пара фунтов. Он потребовал три, но я сбил цену. — Нет, просто возмутительно, — добавил Августин горячо. — Три фунта за простенькую работенку. Я так ему и сказал. — Они будут вам возвращены, Мулинар. Нет, — Нет-нет. — Да, Мулинар, они будут вам возвращены. При себе у меня нет такой суммы, но я отправлю чек по вашему новому адресу. Дом священника Стиплмаммари, Хартфордшир. На глаза Августину навернулись нежданные слезы. Он схватил руку епископа. «Епискуля», — сказал он прерывающимся голосом, — «не знаю, как и благодарить вас, но учли ли вы...» «Учел? Жену на лоне твоем» второзаконие 136 что скажет она когда узнает глаза епископа вспыхнули огнем решимости моллиор сказал он вопрос который вы затронули не ускользнул от моего внимания но я держу ситуацию под полным контролем птица небесная может перенести слово твое и крылатое пересказать речь твою экрзиасст 1020 Я сообщу ей о своем решении по международному телефону.